Я провожала эшелон, впервые видела это. Наш игрушечный вокзал, железнодорожные кассы и зал ожидания в светленьком домике с высокорезной башней, стеклянный козырёк над перронами и тяжеленные, пышущие клубами дыма бронированные звери вместо паровоза, обшитые стальными листами вагоны и пушки, накрытые парусиной на открытых площадках. Столица провожала солдат. Так-то столица умела провожать, то рыбаков, то путешественников. Обычно наша столица провожала в море, а сегодня вот в огонь. День стоял мягкий и светлый, как весной. На кромке козырька блестели сосульки, и снег покрыло блестящий наледь. И небо, очищенное от заводского дыма морским ветром, было гладким и синим. И громко плакал чей-то ребёнок. Духовой оркестр играл старую песню, и солдаты пели, как матросы. «По волнам, по волнам мы с тобой придём домой». Я заменяла Велимину. Мне целовали руки офицеры. Милый парень с драконом артиллеристов на шевроне улыбнулся мне и погладил тяпку, завелявшую ему хвостом. Надо было что-то сказать, но когда они построились на перроне, как на плацу, я смогла придумать только одно. «Дорогие мессиры, пожалуйста, победите этих гадов и вернитесь живыми». А мы поможем, чем сумеем. У них сделались такие лица, я так и не поняла, хорошо ли сказала. Или лучше было бы как-нибудь более официально, что ли. Они смотрели на меня, как на девочку, которая махнула платком с пирса. Далайер, бритый и внезапно оказавшийся молодым мужиком лет тридцати, а вовсе не дедом, присел и ласкал повизгивающую тяпку. Хэтар нервно ухмылялся и повторял. Вы не беспокойтесь, леди, и государы не скажите, чтобы не беспокоилась. Мы всё помним, мы всё сможем, не беспокойтесь. А потом кто-то громко закричал. По вагонам. И они все побежали. Бронепоезд отчалил от перона, как броненосец, дал пронзительный гудок, и небо окрасилось его дымом. норис мне открыл дверцу мотора, я села и стала реветь. Тяпка полезла обниматься. Я обняла её за шею и ревела. Было никак не успокоиться. Я в жизни не плакала столько, как в последней неделе. карла не надо», — сказал норис «Тебе так не надо. Ты у нас символ и знамя. Хорошо, что на перроне не расплакалась». «Многих убьют», — сказала я. «Да», — согласился норис печально. «Тут ничего не поделаешь. Пить хочу», — сказала я. Он дал мне хлебнуть холодного травника из фляги. С ромом, по-моему. Я чуть не выплюнула, норис врезал мне по спине, захотелось на него заорать. И я поняла, что мне помогло. Я достала платок и телеграфное зеркальце, чтобы вытереть глаза. И от прикосновения к зеркальцу у меня защемило сердце. Дарт тянул, как рыболовный крючок, впившийся в живое тело. Я не могла понять, что случилось. Никогда такого не чувствовала. Единственное, что мне пришло в голову, нужно к большому зеркалу. И я торопила водителя. Дёргала нориса Мы приехали во дворец быстро. До ближайшего зеркала я бежала. Но рядом с ним не почувствовала ничего, кроме той же тянущей тоски. Только она, пожалуй, стала определённее. Кто-то меня звал и не мог дозваться. Такое было чувство. Звал кто-то из моих друзей. Кто-то из моих друзей в беде. Клай. Поняла я, держась за раму зеркала руками, как держался райнер У меня дрожали руки, когда я рисовала знак вызова. Но в зеркале заклубилась и медленно разошла серая муть, и мне было почти больно от неё. Там что-то плохое, думала я. Совсем плохое, очень плохое. Это западные чащи, там бои. Клай убит. Или ему почему-то не дозваться. Чары. Я стояла, смотрела на собственное отражение, видела его устало и печальное лицо. Будь спроклята, перелейся вместе с его амбициями. И провались оно в ад, который так любит. И тут меня оттронула за плечо Друзелла. Как замечательно, что вы уже вернулись, дорогая леди Карла. Пожалуйста, поднимитесь в гардеробную. Вам нужно переодеться к торжественному обеду. Что? — переспросила я. Обалдела от её слов, будто мне снился ужасный путанный сон. А Друзелла пришла меня будить. Куда? «Обед состоится в Белой столовой», — сказала Друзелла. «Надо соответствовать, милая леди». Спорить с Друзеллой я не могла. С ней и Велимино никогда не спорила. Я послушно пошла, думая, что за здрасте. Среди полного кошмара обед в Белой столовой, самой парадной столовой во дворце, для праздников и приёма особо почётных гостей. Велимино там обычно угощала иерарха Агриэла и послов. Но я не припомню, чтобы на такой обед приглашали послов Перелесья. Мне подумалось, что островитянам тоже белой столовой не видать. И как вообще можно кого-то с помпой принимать и устраивать роскошный обед, когда мы в кошмаре и беде? А мне ещё принесли очень закрытое и очень роскошное платье. Высокий воротник с пышным кружевом, прикрывающим даже подбородок, рукава до самых запястья, перчатки. Надо быть друзелой, чтобы заставить меня напялить на клешню перчатку. Их мне делали строго по мерке, а всё равно ощущалось страшно неудобно. Широкое платье, корсаж коротенький, зато кринолин, как в прошлом веке. Всё вместе очень красивого сливочного цвета, с букетиком бриллиантовых лилий на плече. А на плечи друзела мне накинула широкий газовый шарф и велела в него укутаться. В завершение к моим волосам прикололи шляпу с довольно густой вуалью. А пока из меня делали благочестивую до идиотизма девицу, тяпку нарядили в вышитой золотой конетелью белый жилетик и на шею ей повязали очередной атласный бантик. Зрелище из ряда вон выходящее. И в таком виде и полном обалдении с ровно такой же ошалевшей тяпкой я пошла в белую столовую. В нашу парадную часть, которую не особенно любила. Слишком там всё было величественное, роскошное и торжественное. И меня раздражали громадные зеркала. На каждое зеркало дар откликался ноющей болью, а я ничего с этим сделать не могла. Во всей парадной части стояли гвардейские караулы, а в солнечной гостиной, совершенно лучезарной, в золотистом атласе, позолоте фантастических панно из янтаря, изображающих золотые закаты над спокойным морем, островитяне когда-то подарили. Велимину дожидались уважаемые гости. Чёрные. Я всё поняла немедленно. Они мне показали, что не будут на меня пялиться, кланялись и прикрывали глаза широкими рукавами. Но, видимо, меня одели прилично по их меркам, потому что они освоились и выпрямились. У них-то с выдержкой было получше. У меня бы не вышло закрыть глаза рукавом. Мне страшно хотелось на них глазеть. шикарные они были. В бархатных и шёлковых одеждах цвета рубинов. Цвета красного вина, цвета тёмной крови, алых и почти оранжевых. В перстнях, браслетах и серьгах с гранатами. С жёсткими точёными лицами цвета бенового дерева. С маленькими бородками и волосами, заплетёнными в длинные косы. Аристократия с чёрного юга. Вообще-то я видела южан в порту, но больше огнепоклонников. А огнепоклонники немного другие. У них такие широкие, узкоглазые, улыбчивые ряжки. «Э, госпожа, подойди, купи розовое масло». Когда девица нежная, как роза, от неё должно быть аромат роза так. Всегда весёлая и немного смешно любезная. Но огнепоклонник в длинном полосатом то ли халате, то ли кафтане из золотой золотисто-коричневой парчи здесь был только один. Остальные птицы совсем другого полёта. Хищные птицы. А заговорил со мной огнепоклонник. И неудивительно ни капельки. Они явно более разговорчивые, чем ассурейцы. «У тебя удивительная собака, леди. Неживая собака, но при этом белая собака. А как неживая собака может быть белой, я в толк взять не могу». Говорил он очень правильно и чисто, но необычно, и я не поняла. «Она мессир», — сказала я, — «не белая. Она была, знаете, чёрная, с рыжими пятнами. Только одно ухо белое». Златолесские борзые редко бывают белые. А он улыбнулся, как все купцы-огнепоклонники в порту. Такая же самодовольная глинцевитая ряжка, будто сейчас предложит за сахаренные зёрна ковойе или розовое масло. Э леди, какая разница, какая шерсть у собаки, если шерсти на ней нет. Ведь, может быть, белый леди — та девица, у которой кудри чёрные, как летняя ночь над отца То ли комплимент сказал, то ли непонятно что. У них южан глава как-то иначе устроена. А хищные птицы всё это очень внимательно выслушали. И главные птицы, суровые и жёсткие, как древняя языческая скульптура, чуть-чуть мне поклонился и сказал. «Мы рады, белая леди». Что я могла им сказать? Я тоже. В высоченные окна сияло солнце, всё сверкало. Золото, белый мрамор, белый шёлк. И Велимина вошла в белом и золотом, укутанное вуалью, как туманом. И уже они поклонились ей, встав на одно колено, руками дотронувшись до пола около её туфелек. Немного варварский ритуал какой-то. «Латэйя», — сказала Велимина, — «Меораждикаяя». «Мы очень рады видеть благородного царевича Ярлия, медное крыло Ашуря, и его высокочтимую свиту. Мы пригласили сюда вас всех, чтобы разделить хлеб и вино во имя любви севера к прекрасному югу». «Оказывается, главный птиц аж целый принц», — подумала я. «Ничего себе!» ну он внушительный был. Вороной с проседью, глаза рыжие. Вправду, как у хищной птицы. Взгляд цепкий и пронзительный. И одет в какую-то кровавого цвета хламиду до пола в золотом шитье с гранатовым ожерельем. И в ушах золотые кольца. Жутковатая такая языческая роскошь. И почему-то на него отзывался дар. Но как-то странно. Мне было жарко рядом. Без всяких вспышек, просто жарко. Я даже думала, вот сейчас вспотею, как торговка рыбой. Тут-то будет номер. И что это за шутки, интересно? Ведь посол-то уж точно не некромант. У них в свете вообще некромантов нет. Но вот поди ты. А принц между тем склонил только голову. И сказал чисто-чисто, будто учил язык в столице. «Привет Великой Матери Северного Побережья, средоточию красоты, сосуду разума и светочу справедливости. Мы привезли Великой Матери слово благороднейшего царя Ашури и хана не Аман. Он передаёт Великой Матери ясный свет братской любви, желает ей силы, здравия и чистоты, присылает вместе с приветом подарки из наших степей» а также жаждет разрешить сомнения и получить ответы на вопросы. «Я восхищена», — сказала Велимина. «Я прошу передать великому государю Ашурим и у Хуини сил, здравия, долголетия и вечно сияющей мудрости, которая неизменно руководит всеми его поступками. Мне радостно, что он преклонил слух к словам молодой женщины из Северного побережья, и я надеюсь сердечно, что сумею разрешить его сомнения» и ответить на вопросы. «Благороднейший царя шури и хан Хуэйни Аман желает сыну Великой Матери сил барса и взора орла», — сказал принц. «Кроме же ребца и кобыла солнечной масти, выращенных в нашей степи и обученных состязаться с ветром, он дарит сыну Великой Матери стрижи, дабы он с колыбели был защищен от всякого зла и любой мы на страх подлым врагам». Один южанин, который держал в руках длинную штуковину, завёрнутую в расписанный маками шёлк, развернул шёлк и показал плоский ларец из чёрного дерева, на котором была золотом гравирована целая картина с драконом, парящим над языческой крепостью. Принц дал знак, и ларец открыли. Там, внутри, на алом шёлке, лежали два кривых клинка непривычного вида. Подлиннее и покороче. Сабли и кинжал, что-то такое. Невероятно красивые но дело не в этом. Когда уже они раскрыли ларец, мой дар полыхнул с жаром, аж вспыхнули щёки. Это были не просто так себе сабли. Настоящие варварские обереги, серьёзной мощи. «Они греют», — сказала Велимина. «Я чувствую». Великая мать ощущает тревогу благороднейшего царя Ашури за её благополучие и жизнь а также за благополучие и здоровье её сына, — сказал принц. Это тепло его души. Предположу, что Великая Мать ощутит тепло и от этого. Второй южанин открыл шкатулку, и мне померещилась дрожащее красноватое марево над ней. Настолько серьёзных оберегов я вообще никогда не видела. Наверное, шкатулки как-то удерживали их силу внутри. А вот если открыть... А безделушечка была крохотная, невзрачненькая, мутная серенькая капелька в золотой оправе в виде головки дракона, на тонкой, как нитка золотой цепочке Благороднейший царь Ашурии, хан Хуэйни Аман, просит великую мать, как просил бы свою сестру. Пусть она носит эту вещицу на себе, пусть не снимает и во время сна. Это слеза каменного стража Хуэйни Аман, пролитые над невинными жизнями. Страж проливает одну слезу в сто лет. И каждая его слеза может спасти жизни невинных. «Ничего себе», — подумала я, — «у них там артефакты. Дикое место. Боги прямо клубятся. Но вот же опоздали они с этой слезой. Им бы приехать раньше хоть самую малость». «Я безмерно благодарна», — сказала Велимина. «Это бесценное сокровище». Но что же заставило благороднейшего царя шури тревожиться за наше благополучие? «С позволения Великой Матери я расскажу ей всё», — поклонился принц. «Быть может, благородный царевич Ярлея пожелает рассказать за обеденным столом?» — предложила Велимин. «Я знаю, вы прибыли во дворец прямо с корабля. Мне грустно думать, что вы устали, хотите есть и пить, а беседа задерживает обед». Принц снова преклонил колено и тронул пальцами пол. Это у них, видимо, какой-то совсем особый поклон был, специальный. «Великая мать заботится даже о чужих послах», — сказал принц, глядя снизу вверх. «Её сердце средоточие любви. Мы принимаем приглашение». Мы все пошли в белую столовую, а там была такая невероятная красота, как только для иерарха Греэл делали, только с немножко южным оттенком. Рыбы не подали, а подали мясо с пряностями. Всякие сладости и фрукты во всех видах. И тоненькие южные лепёшки толщиной в бумажный лист. Вообще-то я терпеть не могу официальные обеды. Всегда с них сбегала. Вот и сегодня. Пришёл усталый роскошный раж, пришёл Броук в парадном мундире. Старался сделать вид, что его вовсе не отрывали от дел. И пусть бы они отдувались с обедом и этикетом, а я лучше съела бы кусок холодной ветчины на ходу а не подыхала бы от изысканности, пытаясь кушать, как принято, а не как хочется. Но Вильма показала мне взглядом место рядом с собой. Ничего не поделаешь, удрать не вышло. Раз не вышло, я наблюдала. Думала, южане не станут есть вилкой и ножом. Те, что приплывают с купцами, попросту берут лепёшку, а лепёшкой залезают в тарелку. Набирают в неё еды и трескают так. Но эти серьёзные дипломаты... Им положили лепёшки, но они стали правильно есть, как северяне. И, по-моему, не беспокоились, что их отравят или опоят. Ну, я думала, варвары будут проверять еду. Варвары же. Ещё не сообразила, что варвары они скорее внешне. Велимина сидела за столом с каким-то фруктовым натюрмортом на тарелке. Играла вилка, иногда чуть касалась губами сливого вина в бокале. В общем, участвовала в обеде как могла. И если она хотела, чтобы все естественно себя чувствовали, то вполне в этом преуспела. Все остальные же впрямь были голодные. Я подумала, что Броук наверняка толком не завтракал, а, скорее всего, и не ужинал. Он только старался не есть слишком торопливо, чтобы не решили, что он сбежал из голодного каземата. И Раш, видимо, ел, когда улучшал минутку. В общем, нормальные голодные люди уже не похожи впрямь сошли на берег, не слишком заботясь о всяких там обедах и прочих удобствах. Поэтому северяне смотрелись на их фоне совершенно нормально. А я поймала себя на мысли, что паштеты-зудки, запечённые из красной капусты и перепёлки, просто замечательные на вкус. И все остальные, кажется, тоже их оценили. Лакеи, что прислуживали на парадных обедах, отличались особенным профессионализмом. Они так ловко и быстро заменяли тарелки и всё поправляли что стол ни одной минуты не выглядел некрасиво. Если бы не они, валялись бы через пять минут одни косточки от тех перепёлок и объедки всего остального. И беседовали сначала о том, как у северного повара интересно вышла баранина с мёдом, по ашурийскому древнему рецепту. Очень вкусно и похоже, и в то же время отличается. Видимо, потому что северяне кладут намного меньше жгучего перца, зато добавляют какую-то ароматную приправу, которой на юге нет. К важным вопросам перешли только, когда подали кого кавуи, мёду, взбитые сливки и палочки корицы. Когда все наелись и смогли уже нормально думать. Вот тогда принц Яарли начал рассказывать, что великий отец северного побережья, Гелхард, угу, был истинным другом царя Ашуре и настоящим провидцем. Что ещё десять лет назад, когда царь Ашуре только взошёл на престол, Гелхард прислал послов и вообще повёл себя как мудрый правитель и добрый брат. Они вместе с царём ашури установили надёжный морской путь, но мало того, Гелхард в обмен на щедрые участие ашурийского царя в устройстве этого самого морского пути, на радушные приёмы практически беспошлинную торговлю в Ашуре всяким разным, отправил ко двору царя нескольких прибережных инженеров. «Эти достойнейшие люди — истинное украшение земли», — сказал принц. Если бы великий отец северян вместо каждого из них подарил ашурийскому царю по слитку золота того же веса, это была бы ничтожная и дешёвая замена. Их помощь ашурийскому престолу бесценна. Они не просто сделали для Ашури много прекрасного. Они ещё и обучают ашурийских юношей по методе доселе на юге неизвестной. Царь был признателен Гелхарду и сердечно огорчился, узнав, что его венценосный брат умер. К счастью, великая мать, которую великий отец счёл достойной править северным побережьем в самом начале зимы, когда ашурийские послы уточнили, вселили прежние договоры, подтвердила всё и обнадёжила ашурийского царя. Правители прибережья, в общем, вели себя с царём Ашури как добрые друзья, сделав народу Ашури много добра. И теперь пришла пора царю Ашури отплатить добром за добро. «Именно сейчас?» — спросила Велимина. А дело в том, — продолжил принц, — что именно сейчас приезжие с северных островов не только купцы и моряки, но и дипломаты начали говорить, что женская рука не удержит государство в узде, тем более что над побережьем нависла тень. «Священная война, — говорят они, — сказал принц, щурясь. Мы знаем, что островитяне зовут священной войной. В те времена, когда мой прадед, великий царь Тхарайя, взял в жены мою прабабку Леолеш, великую мать Ашури, родом с северного побережья. Островитяне поиграли в священную войну в нашей степи. Если бы кости легли иначе, в эту игру можно было бы проиграть аду всё царство Ашури. С тех пор эти игры не прекращались никогда, и каждый призыв к силам мада у пиратов зовётся священной войной или священным искусом. «И вы решили предупредить меня, благородный царевич?» спросила Велимина. Принц приподнял голову и стал совсем похож на хищную птицу, на степного орла какого-нибудь. Такой взгляд у него был, зоркий, цепкий и недобрый. «Вот», — сказал он, указав подбородком на огнепоклонника, который ел ложечкой взбитые сливки из чашки скавои, и улыбался, как сытый кот. «Вот долег белый пёс из рода белых псов». При дворе благороднейшего царя Ашуре было три белых пса. Они рыскали в двух мирах и охраняли гранатовый трон. И все трое однажды пришли к царю и взяли прах от его ног. И сказали так. «Великий отец должен знать, что северяне снова разбудили ад. Теперь ад пойдёт по земле, оставляя за собой пепел и неупокоенных мертвецов. И будет становиться всё сильнее с каждым шагом». «Юная царица Северного побережья, названная дочь царственного брата Великого Отца, стоит на пути ада, тень разливается, как вода. Если северяне сдадутся или не удержат тьму, ад доберётся до наших земель по воде. И тогда благороднейший царь повелел мне и моим воинам отправиться к Великой Матери. Узнать, не начала ли служить аду её народ. Понять, верна ли слову она сама. Если Великая Мать по-прежнему стоит у ада на пути, остаться с ней, отдать ей наше оружие, нашу силу, нашу волю, остановить ад или умереть, останавливая ад, защитить нашу степь на северном побережье». Велимина приподняла вуаль на лице. «Пусть Великая Мать не тревожится», — сказал принц глухо. «Со мной ведь белый пёс». Мы узнали о беде Великой Матери в пути. Мы очень торопились, но не успели. Это наша вина перед Великой Матерью и благороднейшим царю Машуре. И мы сделаем всё, чтобы её искупить». «Вы сказали разрешить сомнения и получить ответы на вопросы», — напомнила Велимина. «Ожидая Великую Мать, Далех беседовал с её шаманкой», — сказал принц. «Он разрешил наше сомнение». А поскольку сомнения разрешены, ответы на вопросы придут сами собой. «Я шаманка?» — удивилась я. «Надо же!» Этот Далех у них белый пёс, и протяпку он говорил, что она белая собака. «Белая в смысле не твари зада Эти уж они говорят много, красиво, но сойдёт семь потов, пока доберёшься до сути. «Благородный царевич Ярлея позволит спросить?» — вдруг сказал Ража. Благородный царевич ведь не может присягать чужой короне, не так ли? Принц повернулся к нему. Моя жизнь принадлежит благороднейшему царю Ашурии, хану Хуэни Аман. И он сказал мне, «Стань северной царицы оружием. Я могу быть союзником Великой Матери и, как союзника верный клинок в её руке, готов подчиняться приказам её военачальников. Со мной 20 воинов с Хуэни и полукровок. «Потрясающе!» — сказал Раш. «Он казался даже слегка ошарашенным. Ваш приезд — это подарок богов. Я до сих пор не могу до конца поверить. Мне кажется, всё это сон». Орлиное лицо принца чуть дрогнуло. Не улыбка, но почти улыбка. Глаза потеплели. «Да будет ведомо высокочтимому Рашу», — сказал он, «что древние мудрецы считали жизнь сном, увиденным во сне». Только я не слишком чту эту странную учёность. Полагаю, наши общие враги не сочтут сном то, что им предстоит увидеть. «Наши горожане за последние месяцы вдоволь насмотрелись на чудеса», — сказал Броук. «Но такого чуда ещё никто здесь не видел. Ваших людей, благородный мессир царевич. Да даже у меня дух захватило, когда я услышал. Не мудрено, что весь двор сбежался глазеть». Принц улыбнулся заметнее. «Нас нечасто встречают так», — сказал он. Обычно медное крыло всё же вызывает страх в сердцах простого люда. Даже на юге, где мы привычны. В дороге тревога грызла моё сердце. Я боялся, что Великая Мать из опаски, с непривычки, из понятного недоверия отвергнет нашу помощь. А её советники, испытывая те же чувства, не станут возражать. Отвага и дружелюбие владычицы побережья и её свиты пролились на мою душу, как дождь на степь, измученную зноем. «Да будет известно благородному царевичу», — сказала Велимина, «что женское любопытство насмерть меня загрызло, и я пытаюсь придумать приличную формулу неприличной просьбе. Как бы мне увидеть медное крыло развернутым?» Принц поклонился, приложив руку к сердцу. Великая Матери нет нужно сдерживать любопытство и бороться с желаниями, ибо её желание — закон. Желает ли Владычица увидеть это прямо здесь? Или нам надлежит покинуть стены дворца? Скажу, что чары Аглии не несут никому и ничему вреда, но... «Ах, пожалуйста, не опасайтесь!» — радостно воскликнула Велимина, а меня осенило. «Аглии, медное крыло! Ах ты ж!» Тотараш не может поверить. 20 драконов! Медных драконов-бойцов с Чёрного Юга! И принц-дракон во главе!» Принц встал из-за стола и вышел на середину комнаты. Мы тоже встали и отошли к стенам, чтобы не помешать. А он снова поклонился Велимине, скинул свою хламиду до пола. И оказалось, что на нём просто штаны и широкая атласная рубаха. «А штаны довольно странной конструкции», — подумала я. У принца был хвост. Натурально драконий хвост из живой меди с острым, довольно угрожающего вида, шипом на конце. Они носили такие длинные одеяния, чтобы не смущать простецов хвостами. А я ведь когда-то читала, что с хвостом дракон ничего не может сделать. Хвост никуда не девается, когда изменяется его тело. А вот это номер. Между тем жар от принца пошёл такой, что у меня загорели щёки и стали влажными ладонями. Но это был, видимо, жар его чар, его своеобразной силы, а не физическое тепло. Кроме меня, похоже, его никто не чувствовал. Принц встряхнулся, как птиц, и... Он не обернулся, как вампир, это было медленнее, будто живая медь начала просачиваться изнутри, проступать и изменять его тело. Удивительнее всего лицо. Этот опасный кривой медный клюв, как у громадного орла, Перья, как медные лезвия. А всё равно почему-то эта орлинная, драконья, демонская глава была похожа на голову принца. Не перепутаешь. И крылья раскрыли широченные, заострённые, вправду медные. По-моему, дракон вышел большой. Но я вспомнила громадный парус закопчённого крыла, который еле держали вдвоём Райнер и Кермут. Таки да, ашурийский дракон был меньше летающего кадавра. Меньше, легче и красивее. Намного, намного красивее. Восхитительное существо. То ли орёл, то ли летающий ящер со скорпионом хвостом, с мудрыми, зоркими, золотыми глазами. Так бы и любовалась. «Если у великой Матери нет других планов», сказал дракон, «мы отправимся на запад этой же ночью». И сказал, повернув голову к Броуку, А пока день ещё не угас, достопочтенный страж столицы проводит нас к военачальникам Великой Матери. Мы бы хотели увидеть карты. Броуг даже протянул руку, будто хотел погладить дракона, но устыдился и поправил мундир. «Царевич», — сказала Велимина, — рассчитал мудро и точно, «я распоряжусь, и царевич, и его люди получат всё, что попросят, и всё, что им понадобится». «А белый пёс останется при Великой Матери», — сказал дракон. «Он лишние глаза Великой Матери, а ещё он будет нашим голосом. Пока мы далеко. Через него мы будем говорить с владычицей». «Не нужен таким наш зеркальный телеграф», — подумала я. «У них свои методы. Астровитяне говорят — дикари. Дикари — варвары. А они чужаки, они язычники. Но уж точно не дикари». И они мне понравились.